Александр Айфеногенов. Машенька. Часть вторая. Тебе не терпится поскорее запеть. Но искусство прежде всего труд, Маша. Упорный ежедневный труд. Угу. Тяни свою ля и не думай пока о песенках и романсах. И вдобавок ты сегодня какая-то вялая, Маша, рассеянная. Я. Нина Александровна, милая, я хочу заработать деньги. Я умею ноты переписывать. Принесите мне побольше нот переписывать. Я вечером буду после уроков. Зачем тебе деньги? Дедушка свои книги продал за меня. Он книги так любит. А взял и продал, и мне шубу купил. И коньки. А Я решила, заработаю деньги и куплю ему книги обратно. Mm -hmm. Я уже в той лавке была, где книги. Mm -hmm. Сказала, что буду понемногу платить, чтобы они никому не продавали. Машенька, mm -hmm. я помогу тебе купить книги. Я достану тебе работу. Ой, я даже не знала, что дедушка меня так любит. Совсем не знала. Мне так нравится жить, когда меня любят. Всем, наверное, нравится, правда? Правда. Ленина Александровна, я вас так люблю. Больше всех после дедушки. Mm -hmm. И Леонида Борисовича я тоже очень люблю. А вы? Он почему-то избегает меня. Он говорит, что вам некогда и не хочет, поэтому вам мешать. Если бы вы знали его, как я, вы бы его так полюбили, так полюбили, как я. Мы в кафе сидели, пили кофе и музыку слушали и про вас рассуждали. Не, до да чего же дорассуждались. Он сказал: "Чудесная женщина". Угу. А я сказала: "Правильно". Угу. А он сказал: "Это я ведь вас познакомил". А я сказала: "Правильно". Ведь верно, Нина Александровна, без него мы даже не бы встречались бы. Я бы даже не знала, что мне хочется учиться пению. И что он ещё сказал? Мы с ним в Третьяковскую галерею ходили, потом в цирк пошли. Он сказал, что не будь он геологом, он бы хотел поступить клоуном. Ему нравится, когда кругом смеются. Он сам тогда веселый делается. У него хороший смех. А вы приходите к нам как-нибудь вечером. Мы иногда в подкидного дурака играем. Дедушка, я, Леонид Борисович и Мотя. <смех> <смех> Ох, и смеется он, когда дедушка в дураках. Мне раз жалко дедушку стало. Я дедушке нарочно туза помешала в карты. А Леонид Борисович увидел, <смех> что было. Mm. А вот со мной побыть у него времени не находится. <смех> а вдруг это он? Хорошо бы. Я сдержал свое обещание, Нина Александровна. Виктор через 5 минут явится просить уможа прощения. Как видите, сын мой не настолько испорчен. Вы получили моё письмо. А целых 3. Я говорю о последнем. Зачем вы мне его послали? Поедемте со мной, здесь не место для объяснений. Я не привык объясняться вполголоса. А вообще-то вы объясняться, значит, привык. Не ловите на слове. Поедемся. Я сумею вас убедить. Мне не нужно убеждать ни в чём, Павел Павлович. И мне некуда ехать. Тогда к вам хотя бы. Маша, спустись ко мне. Перепиши страницу, нот э на пробу и принеси. Сейчас. А с Виктором мне обязательно надо. А если ты сама захочешь. Я подумаю. Не надо. Александровна, с вашего позволения. Вы избегаете меня, вы не отвечаете на письма. Неужели это глупейшая история с Виктором тому причиной? Орать в Бога не делайте меня ответственным за поведение моего сына. Он сам по себе я сам. Это не так, Павел Павлович. Но дело совсем не в Вите. А в чём тогда? В несходстве наших характеров. Угу. Откуда вы это вывели? Как это не странно, прежде всего из ваших писем. Это действительно странно. Что же вам мне нравится в моих письмах? Их ложный пафос, Павел Павлович. У -у -у. Мне уже 30 лет, и я понимаю разницу между любовью и мелодраматическим флиртом. Вы намеренно скорбить меня. Я хочу лишь сказать вам правду. В чём ваша правда? В том, что вы не в состоянии глубоко любить, Павел Павлович. Неправда. Я люблю вас. Люблю вас так глубоко и сильно. <с> um> это вам только это... кажется. Я просто нравлюсь вам. Как и нравились до меня и вместе со мной другие женщины. А-а-а. <с> oh> вот оно. Вам наговорили обо мне. Так это правда. Да. Видите? А я ведь ничего не знала. Я только догадывалась. Но я же прошу вас стать моей женой. Женой? Именно. Неужели вы думаете? Я не понимаю, что первая же трудность в совместной жизни, первое ваше новое увлечение <связывая> и вся ваша фраза о любви <связывая> разлезутся на клочки. Под... Вы осуждаете Виктора? Сердитесь на него? Но ведь Виктор просто подражает вам, вашему легкомысленному отношению к жизни. Простите за резкость, но я не могу говорить без различных вещах, которые для меня так важны. Вероятно, а -а -а. ваш сын. А я пришла сюда, Маш. Э, <связывая> старик. Опять звонила Ирина Сергеевна. Просила передать, что она ждёт твоего <связывая> звонка. Ирину Сергеевну. Не лезь не в своё дело, <связывая> подумаешь. То сам просил, а то не лезь. Брось папиросу. С каких-то фор, старик. Брось немедленно. Ну? Пожалуйста. Сын. Будто впервые увидел эти жесты, манеры, даже тон голоса. Или и вправду ты только подражаешь отцу. Такова жизнь. И не нам ее осуждать. Замолчи. Не уж, жалета я. На самом деле, я и сделал тебя таким, каким. Э. Так. Здорово. Лёлька Спирина от имени всех девчонок заявила, что со мной никто танцевать не будет на вечеринке, если я не извинюсь. Ой, ты сама во всём виновата. Зачем тогда убежала? Угу. подумаешь, Мария Стюарт, посмеяться нельзя. Я не знал, что ты мямля. Разревелась, как мамина дочка с косичками и скандал. И пусть. И пусть. Тебе пусть. А мне отец заявил, что ни копейки денег не даст, пока не помиримся. Ботинок почистить не на что. А всё от того, что в Нинку в твою влюбился и перед ней выслуживается. Не смей так говорить. Что неправда? Да, он скоро поженится. Кто тебе сказал? Я сам вижу. А может быть, не на Александровна не захочет. А? Ещё не было такого случая, чтобы женщина замуж не захотела. Зачем ты так разговариваешь? Это не я, это не я. Это папаша мой говорит. А ты всё время повторяешь чужие слова. Тебе трудно самим собой быть? Uh -huh. Всё кого-то изображаешь, кривляешься, как перед зеркалом, лишь бы на тебя внимание обратили, какой ты умный. А разве ты умный? Моё письмо вслух прочёл. Похвастаться? Нашёл, чем хвалиться, mm. что я тебя пожалела. Думала, ты как я, одинокий, без мамы. Mm. Разве я тебе про любовь писала? Да это ты сам приврал, что чтобы смешнее было. Mm. Я с тобой хотела дружить, а тебе друзей, оказывается, не надо. Mm. Ну и уходи. Mm. И ни за чем нам мириться. А если ты ботинок сам не умеешь вычистить, то вот. Вот тебе рубль. Возьми и иди почисть. Да соврал я про ботинки. Прости меня, Маш. Я честное слово осёл и хам. Заявляю вслух и могу при всех, осёл и хам. Честное слово, при всех скажу. Ну, Маша, ну хоть, ну хоть руку дай. Витя, ты ещё совсем мальчик. Маша, Машенька. Так. Что случилось? <соценно> Почему так тихо? <соценно> Шампанское присли, Машенька? Куда это всё? И так еды на 100 гостей. Ещё сидим, Машенька. Всё выпьем. За каждого гостя тост. Необыкновенные силы я сочинил тосты. Я тоже хочу сегодня что-нибудь сказать. Что-нибудь ужасно радостное, чтобы всем было весело, как мне. А вам уже весело? Ещё вчера стало весело. И сегодня скажете мне причину? Вам? Да. Ну, нет. Да почему? Это потому, что я вам тоже скажу одну вещь. Вы? Угу. Ну нет, вы Не рассаживайся, мать моя, гостьи на носу. Поди соус крылья отбей. Она устала, Мотя. Поди, поди, хозяйка последняя устаёт. Всё как будто во сне. Вы тоже скажете. Тоже нет. непременно мажи. Устанешь что-то, когда целый день над нот пишет, не разогнётся. А начну выговаривать: "Пожалуйста, не мешай". Василий Иванович, это чудовищно. Оказывается, Маша все еще переписывает эти ноты. Но зачем вы позволяете? Что касается нот, то Нина Александровна заявила, что переписка носит срочный характер, и Маше не надо мешать. О, если Нина Александровна, умолкаю. Нельзя, нельзя, нельзя. В полночь сорвем, увидите. Извольте к елочке, к елочке, к елочке. Милый Василий Иванович, у нас с Машей новогодний секрет. Покиньте, пожалуйста, столовую. В собственной квартире швыряет с тобой как пешки из угла в угол. Машенька. Да. Здесь дедушкины книги. А! <говорить> Ты уже заработала 200 руб. Я должна тебе остальную сумму, я взяла книги. Подари их Василию Ивановичу на Новый год. Свои деньги дали. Ты отдашь их мне потом, постепенно. Да не всё ли равно? Ниночка, я тебе очень скоро дам. Я быстро работаю, <hran> дедушка. Положи книги под салфетку. Ой, Нина Александровна, милая, я даже вас на ты назвала от радости. <с раб> а ты зави. Можно. Ой, спасибо вам. То есть тебе. Ох, дедушка, удивиться. Какая вы Ой, ты добрая, Нина. А чего ты такая добрая? Знаешь, я тебе скажу по секрету, теперь можно. Когда Витька сказал, что вы с Павловым Павлович поженитесь, я тебе письмо написала длинное, чтобы вы не выходили за него замуж, потому что Я понимаю, девочка. Когда узнала, что вы даже совсем не собираетесь, ой, я обрадовалась. Ты, значит, от этого такая весёлая? И от этого ещё вот одна вещь. Только это ужасная тайна, Нина. Я даже дневник себе завела, туда я записать и никому не могу сказать. Конечно. Если это тайна, не говори. Но ну, тебе я скажу её. Я решила, закрыла глаза. Угу. Скажи, если очень любишь, можно ждать 3 года. Чего ждать? Нет, нет, не смотри на меня, пожалуйста. Ну ждать вообще, чтобы дождаться, кого любишь? Конечно, можно, девочка. Я я я скажу сегодня, чтобы он подождал 3 года. Только 3 года, пока мне исполнится 18 лет. Кто он? Ты знаешь? Леонид Борисович? Он хочет мне сегодня одну вещь сказать. Тоже про это, наверное. Мне ужасно страшно. И сердце колодится. Ты послушай. Вот. Но все равно я решила. Что с тобой? Голова немного болит. Пройдет. Так. А, а я знаю, знаю, о чем вы шепчетесь. Позвольте. <связать> шучу, шучу, Машенька Представления не имею Здравствуйте, Нина Александровна о, Какое на вас платье Необыкновенные силы Машенька, ну, не смущайтесь Я каждый раз попадаю в просаг со своими шутками Особенно потому, что речь шла о вас Меж юных жен, увенчанных цветами Шел разговор веселый обо мне Леонид Борисович, Маша вас любит Ну, Дюс. Я говорю о большой любви, настоящей. Что? Маша призналась мне. Она хочет просить вас подождать 3 года до её совершеннолетия. Подождать 3 года? Да нет, вы серьёзно? Ну. Так, так, так, так, так. А, понимаю. Я с восторгом подожду и 5 лет. Нет, и... Леонид Борисович, нельзя смеяться над первой любовью девочки. Для Маши сейчас весь мир счастлив и радостен, как она сама. Она верит только своему сердцу. И в этом сердечке вы. Ух. Для неё сейчас не существует ни сомнений, ни вопросов. Она так же уверена в вашем чувстве, как и в своём. И с этим играть нельзя. Да, да, да, да. Понимаю. Благодарю вас за Машу. Угу. За ваши отношения к ней. Ух. Я, кажется, растерялся. Как мне ей объяснить? Может быть, вы укажете ей на разницу лет, характеров. Я? Нет, я не, не могу. Ну, именно вам она поверит больше всего. Я я не могу. Ай, хорошо. Попробую сам. Вот что. Я скажу ей, конечно, осторожно, подготовив, что я, к сожалению, уже люблю другую женщину. Вас. Тем более, что я действительно ну, действительно в вас влюблён. Вы Я влюбился в вас с первой встречи. Ну, помните, в поезде. Я даже хотел объясниться, но вовремя удержался. Я сейчас ещё вас люблю. Вы простите меня и не обращайте внимания, но это скоро всё пройдёт. Если это пройдёт, я вам никогда не прощу. Что? Извольте объяснить ваши слова. Нужно ли вы отдаёте себе отчёт в том, что что вы сейчас натворили? Молодое поколение прибыло. А, дорогой старик. Я даже сперва не понял, что собственно произошло. Значит, как будто бы меня угодил метеорит. Я ощутил вдруг невыносимый подъём всех чувств. Что-то такое требовательное, чему бесполезно сопротивляться. Она сама сказала: "Вот тут, где стоите вы". И я держал её за руку, как вас. Это было было. Просим всех в кабинет. Слышите? Она просит всех в кабинет. Все влюблённые эгоисты, и я тем более, дорогой старик. Объясните, Маша, ну расскажите ей, ну так, чтобы она и была счастлива. Э я хотел сам, но не могу. Я слишком глуп сейчас, и у меня всё в голове смешалось. Я уже пьян. Вы понимаете? Ну не делайте удивлённого лица. Конечно, вы понимаете. Маша, куда ты? Я дедушку позову. Дедушка! Что случилось, Маша? Ну, держу. Дедушка, я, я уйду. Ты скажи ему, у меня голова болит, я уйду. Вот, извольте видеть. О, Машенька, расскажи мне. Нет, нет. Ты хочешь уйти? Тебе неприятно с товарищем? Нет. Со мной? Нет, дедушка. С Ниной Александровной, может быть? Неужели с ней твоим лучшим другом? Зачем она? Его любит. <звы> Зачем? Раз он плохой человек, его нельзя полюбить? И разве она плохая женщина? Ты их обоих любила и любишь, как лучше к своим друзьям. На дружбу, Маша, проверяется не словами. Если ты настоящий друг, ты должен им помочь. Как до сих пор они помогали тебе ведь? Правда помогали. Да. Вот. Сейчас тебе грустно расстаться со своей мечтой, но твоя грусть пройдет. Поверь мне, пройдет. Растает, как снег в апреле. А ты сама, как апрель. Вчера грело солнце, а сегодня снег. Утром было тепло, а к вечеру снова мороз. Но апрельские морозы не страшны, потому что за апрелем обязательно наступит май. И твой май впереди, Машенька. Поэтому я так смело и говорю, эта грусть пройдет. А их будущее может сломаться на всю жизнь. Ты ведь этого не хочешь? Нет. Я это знал. И мы встретим Новый год вместе с Ниной и Леонидом. Поздравим их с Новым годом и новым счастьем. Пусть их Новый год начнется... Сразу со счастья. А? Пусть и радость наших друзей будет нашей радостью. Маша, Леонид Борисович, разливайте шампанское. Есть. Па -па. Да -да. А, да. Здесь. Здесь 10. А! 12. Дорогие друзья, поздравляю вас! Ой-ой-ой-ой-ой. Так же бы. Давай. Машу поздравляем. Маша, Маша, Мария, вернись, я всё прощу, упрёки, подозрения. Будем жить в новом году, дружить по-новому. Если я начну хамить по-старому, ты меня без пощады крой. Твоё здоровье, Маша. Спасибо. Позольте книги. Я же их продал. Откуда они снова здесь? Откуда книги? Я спрашиваю. Ах! Это подарок Маше. К Новому году. Вам. Мне? Но, позвольте, откуда у Маши деньги? М Маша, где ты? Пойди сюда. Откуда ты взяла деньги? Ноты, ноты, Василий Иванович. Что? Срочная переписка нот. Ноты? А! С Новым годом, внучка. Счастья в дом счастья, который я нашёл. Для да, нас новым счастьем вы наше счастье, Машенька. Вы наполнили нашу жизнь не собой, и от этого они стали чище, лучше, достойнее. Друзья мои, вы пришли в этот дом вместе с Машенькой. Вместе с ней я обнимаю всех вас. Здравствуй, племя молодое, но знакомые! С Новым <свят> годом! С Новым <свят> годом! С <свят> Новым годом! там школьной самодеятельности большим успехом пользовалось выступление ученицы 137 школы Марии Акаёму. Так ты никогда не напишешь своей книги, дедушка. В мире написано столько книг, что если я не напишу ещё одной, ровно ничего не изменится. Неправда. Леонид Борисович сказал, что твою книгу ждут во всём мире. Но во всём мире её ждут человек 8, которым она как-то интересна. А тебе написали в газетах, Снимок с неба к тебе поместили. Я 40 лет работаю в полиграфии и ещё не видел своего снимка в печати. А ты выступила на трёх концертах, а тебя уже приглашают выступать постоянно. Может быть, ты в глубине души уже ревнуешь, считаешь, сколько секунд оплатируют тебе и сколько твоей подруге, а? Нет, дедушка, не считаю. Не поддавайся, Машенька, на ранние похвалы. Останься простой и милый Какой я тебя люблю и знаю Дедушка, милый Я совсем не о том мечтаю Ты знаешь, о чем я мечтаю? Вот Когда мне будет 20 лет Или 21 Я стану настоящей певицей Знаменитой певицей Нет, ты постой Люди от моих песен будут радостными Станут думать о чем-то большом Стремиться к подвигам помогать товарищам и любить детей. И вот меня позовут спеть. И я перед пением выйду и скажу речь. Речь о моем дедушке. О лишнее, внучка, лишнее. Я скажу им, вот настоящая слава. Трудиться как дедушка и сделать свой труд целью жизни. И все 20 тысяч зрителей встанут тогда и устроят тебе овацию. Вот о чем я мечтаю. Я, пожалуй, оглохну Опять он Ой, Василий Иванович Машенька, ой Мама? Прости свою маму, Маша А что ты, мама, зачем? Мне хорошо здесь Дедушка Это ведь моя мама А рады вас видеть Рады? А мне казалось, что вы прогоните меня, а я, я едва поднялась по лестнице от волнения. Что? Что? Ой, я так благодарна вам, Василий Иванович, за ваши заботы о моей дочурке. Вы приютили её, согрели. Мы с Машей будем вам вечно признательны. Правда, дочка? Конечно, мама. Сними шляпку. Где твои вещи? В гостинице. Ты выросла, дочка. Ты совсем взрослая. Моя дочка. Прости свою маму. Мама, милая, не надо так. Я ведь сама сама. Но я не должна была тебя отпускать. Но теперь я с тобой не расстанусь. Ты у меня одна на свете. Я слишком поздно это поняла, дочурка. Я была слишком занята собой, своей жизнью. Василий Иванович. Простите, мы вам не мешаем. Вы вы побеседуйте. Я тут я тут по делу. Моё сокровище. Моя Лиса ещё. Или уж чужая, дедушкина. Чья ты, Маша? Я я я не понимаю тебя, мама. Кого ты больше любишь? Меня или дедушку? Я Я за зачем ты спрашиваешь? О, скажи мне, что ты моя. Что ты поедешь со мной. Куда? В наш город. Тебя там ждут. Твои подруги по школе. А как же дедушка? Ты будешь ему писать? Часто-часто. Писать? Ну, мама, значит, а разве нельзя маме нам с дедушкой вместе? Тут? Нет, Маш. Почему? Он меня не любит, Маш. Не любит? Как же? Я спрошу его мама? Нет. Маша, нет. Не спрашивай. Нельзя. Я тоже не люблю его, девочка. Пойдём со мной в гостиницу. А? В гостиницу? Нет. Я в школу должна. В школу меня ждут. Я Я Я пойду, мама. Хорошо. Ступай. Я приду за тобой в школу. Лишь бы хватило сил, лишь бы не показать ему, что я боюсь. Нет, нет. Все те же книги. Там же стоит диван, как будто ты не был этих 17 лет. Разве на столе только стало чище? И появились цветы. Цветов раньше не было. Но даже мольтя совершенно не изменилась. А вот я постарела. Да? Людям это свойственно. Да, постарела. Но такова жизнь. И не нам осуждать её, как любил повторять один из моих знакомых, доктор Туманский. Разве Да, вспоминаю он. А вы, как всегда, пишете новую книгу, как он-нибудь в 15 веке. Не буду дольше отвлекать вас своей болтовнёй. До свидания, милый Василий Иванович. Ещё раз благодарю вас за всё, что вы для Маши сделали. Гермихалн. Не отнимайте у меня Машу. Василий Иванович, Маша — это все, что у меня осталось в жизни. Прилегли бы на часок, Василий Иванович. Вторую ночь все как есть на ногах. А? Двадцать лет не курили, а тут на тело. А вы позвоните внучке в гостиницу. Приходи ему, и все такое. А в возмездие, Мотя, верите? Верьте. Возмездие существует. Что Маша ушла, это мне возмездие. Я ведь не хотел Машиного приезда. Что же, желание мое выполнено. Маши, нет со мной. Могу быть снова один. Кажется, у меня а у меня сегодня лекция, о в котором часу забыл. Всё забыл. Сам, сам открыл. Отпираю сейчас. Сейчас. А. А, -а, а. Вы к вы, вы к Маше. О, вы как всегда сидите спокойно. Вы уверены в своей силе, но нет. Вы не отнимете у меня дочерей. Не отнимете. Вы? Я мать. И я не остановлюсь ни перед чем. Верь Михайловна. Вы надеетесь, что Маша вернётся к вам? Не надейтесь. Верь Михайловна, вы просили меня помочь вам в этом трудном для вас положении. Если моя помощь вам не нужна, я удаляюсь. Нет, нет. Останьтесь. Я не могу одна. Я Я друг Веры Михайловны и смею думать ваш, поэтому я надеюсь быть беспристрастным, согласно вы меня выслушать. Угу. Но советский закон на стороне матери. И это справедливый закон, но тот же закон предоставляет ребёнку право выбора. И вы, Василий Иванович, должны помочь нам определить именно этот выбор. Несмотря на ее стремление к вам. Пока я думал о своих чувствах, я молчал. Нет, Павел Павлович, тут речь не о чувствах дедушки или матери. Тут судьба будущего гражданина, его воспитание. Вашей жизни не только семейный вопрос, хоть мы и сидим в четырех семьях. Я вмешиваюсь, да, и я буду бороться за правильное воспитание нового поколения в духе нашей страны и нашего общества. Ну что ж, пишите, топчите меня. Вы уж однажды сделали это. Может быть, и теперь вам удастся снова снова разбить мою жизнь. Вермихон, опомнитесь. Опомнитесь, когда я разбивала вашу жизнь. О, я знаю. Вы до сих пор убежишь доны в своей приватке. Иа для вас всегда была капризной, вздорной женщиной, поссорившейся вас с сыном. Вы объявили мне войну. Вы встали между мной и Николаем. Вы хорошо тонко выставляли на показ ему мои дурные стороны, и я постоянно оказывалась лишней в ваших умных разговорах. Я всегда была виноватой в домашних неурядицах, в тысячу мелких, еле заметных уколах. Вы вызывали меня на ссоры с Николаем по пустякам. И Николай, уважавший вас, начал прекать меня сердиться потом ссориться со мной из-за вас я была молода неопытно я не умела сдерживать себя промолчать или ответить вам по серьезному я я просто возненавидела вас и стала действительно злой раздражительной упрямой даже когда мы оставались одни с Николаем вместо отдыха мы начинали бесконечные объяснения о моём характере о вашем уме кончалось моими слезами и его молчаливым протестом всё всё вами сказанное обо мне при Николае насилы в себе этот яд разрушения нашей любви мы ведь вы ведь очень любили друг друга Василий Иванович Будь вы чуточку внимательней ко мне. Тогда ко мне, ставшей женой вашему сыну, найди вы в себе сотую долю той заботы, какую вы сейчас проявляете к Маше. И наша жизнь сложилась бы по-другому. Какой я была молодой, счастливый, добрый, когда Николай привёз меня к вам и сказал: "Отец, Вера, моя жена, я так стремилась понять вас, быть вами любимой, нужной вам. А что я встретила? Недоверие, холод, раздражение от того, что кто-то вторкся в вашу жизнь. Представьте хоть на мгновение на моём месте Машу. Машу, которую вы так любите, за которую вы так хотите бороться. И вам самому станет страшно. Да. Помните вы тот вечер? Николай собирался в Ленинград на съезд хирургов. Я должна была ехать с ним. И так радовалась этой поездке. Я хотела отдохнуть. От вас. Вы же бросили сына в скользь. Не думаю, чтобы поездка вдвоём укрепила твою репутацию хирурга. Всё взрывалось во мне. Вы боялись, что я испорчу репутацию сына. Я вскочила, закричала что-то ужасно грубое вам в лицо. Вы вздохнули, молча вышли из комнаты. Николай за вами. Ой, я до сих пор вижу его уничтожающий взгляд. До сих пор слышу ледяные слова. Мне стыдно, что у меня такая жена. Всё мне казалось конченным. Я выбежала из дому, не зная зачем, куда. У ворот меня встретил Туманский. Он держал меня, стал расспрашивать, утешать. Он единственный понял меня тогда, и я пошла к нему с твёрдым намерением не возвращаться обратно. Вер, Михал, на, может быть, я лишний здесь. Останьтесь. Теперь можно говорить и об этом. Когда вы знали только, что капризная ваша невестка покинула дом, потом вернулась и через месяц увезла сын. Вы так и не узнали тогда, что я рассказала Николаю обо всём, когда он нашёл меня у Туманского, и что он сам, сам тогда решил уехать со мной от вас, чтобы хоть как-то спасти остатки нашей любви. Да. Именно остатки. Потому что никогда до самой своей смерти он уже не был со мной прежним Николаем вам он тоже перестал писать и весь ушёл в воспитание Машеньки а потом смерть одиночество новая попытка создать семью но Маша не могла мне простить измены в памяти обожаемого ею отца. Да, я отослала Машу к вам. Я еще мечтала тогда о возможности личного счастья. Но теперь, когда и эта последняя попытка потерпела крах, я решила жить только для дочери и найти свое счастье в ней. И теперь вы снова на моем пути. В конце моей жизни, как и в ее начале, вы хотите отнять у меня единственное оставшееся мне. Мою дочь. Прошу вас, Вера Михайловна, оберегайте Машу. Пусть она живет и учится. Без всяких гастролей. Пусть она растет. Побольше ей хороших товарищей. Вы позаботьтесь, прошу вас. А, а, а уж я позабочусь, чтобы Маша осталась с матерью. Моя вина, я знаю, мне отвечать за нее. Вы потрясли старика вашим рассказом. Вот так вдруг понять, что именно ты сломал жизнь сыну, это, знаете, нелегко. Как часто... искренно полагая, что мы заботимся о наших детях, мы на самом деле думаем лишь о себе, о своих желаниях, о своей жизни. Да. Верь Михайловна, не сердитесь. Но вдруг мне пришло на ум, вот сейчас с Машей вы не повторяете той же ошибки, когда вы боролись за Машу, Вы уверены, что Маше лучше с вами, чем с дедом? Если вы действительно думаете о ней, о её будущем. Я не понимаю. Попалась о чём бы. Вот. Вот, написал. Передай те Машеньке. Она поймёт. Она останется с вами. Асилий Иванович. Я обыкновенная женщина. Может быть, плохая мать. Но верьте, но я понимаю, чего вам стоило это письмо. Не надо, всё сказано, всё понятно до конца. Прощайте. в 5 часов. Башенька, я от тебя не уеду никогда, дедушка. Но моя мама тоже. Мало ли что раньше было. Столько лет прошло. За что же теперь не любить? Она же тебя совсем не знает, какой ты. Ты должен так сделать, дедушка, чтобы мама с нами жила. Я должен, правда? Правда, внученька. Я сам думала бы это. Много думал. Да. Сорок лет я читаю лекции, и сегодня пойду. Только сегодня я буду говорить не о пергаментах, а теперь другая наука волнует и привлекает меня. Не тронутая, не раскрытая, потому что она, она даже и не считалась наукой. Наука родителях. Да-с, вот, вот я, профессор, интеллигент, всегда считавший себя прекрасным отцом, я испортил жизнь сыну, как самый неграмотный невежда. Я стучал кулаком по дорогому роялю, всю жизнь был убежден, что играю на нем. Да. Откуда взялось у меня подобное самомнение Илья? Свои пергаменты я изучал годами. Это была моя профессия. Но никогда до сего дня я не задумался над тем, что быть отцом или матерью, это, это тоже профессия. Да, да, это вторая профессия каждого, у кого есть дети. И это вторая профессия. Это первая профессия. Это искусство воспитания нового поколения граждан. Да, я знаю, усмехнуться, но я скажу, как гражданин, я скажу и заставлю слушателей моих задуматься. Они ведь сами родители или будут ими. Вот, с... И пусть они и ссылаются, что общество детей воспитает государство. Мы мы слишком часто сваливаем всё на государство. Это же это же гораздо легче, чем друг заботиться самому. Ну. Да. Вот о чём я прочитаю лекцию. Слушали спектакль по пьесе Александра Афанагиева Машенька. В спектакле играли заслуженные артисты России Вячеслав Захаров, Анна Алексехина, Евгений Баранов, Ирина Ракшина, а также артисты Марианна Мокшина, Антон Багров, Мария Мищерякова, Кузьма Стомоченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Александр Медведкина, звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, режиссёр Галина Дмитриенко.